Сара Маас. Королевство гнева и тумана. Посвящается Джошу и Энни, подданным моего личного двора мечтаний. Возможно, в душе я всегда была сломленной, э т и м н о т ы во мне тоже хватало. Быть может, кто-то иной, родившийся более цельным и совестливым, Взял бы кинжал из горной рябины и предпочёл бы смерть тому, что меня ожидало. Всё вокруг было залито кровью. Я с трудом удерживала эфес кинжала. У меня тряслась рука, перепачканная в чужой крови. Я буквально разваливалась на куски, а труп убитого мною фейского юноши уже остывал на мраморном полу. У меня не хватало сил отшвырнуть кинжал. Я не могла сдвинуться ни на шаг, продолжая стоять перед трупом. «Хорошо», — одобрительно промурлыкала с высоты трона Амаранта. «Продолжай». Меня уже ждал другой кинжал и другая жертва, застывшая на коленях. «Женщина». Я знала слова, которые она шептала. Фейка читала молитву. «Я знала, что убью и ее, как перед этим убила парня. Убью всех троих, только бы освободить Тамлина». «Я — истребительница невиновных и спасительница страны». «Не торопись, дорогая Фейра, приступай, когда будешь готова», — растягивая слова, произнесла Амаранта. Ее длинные черные волосы блестели, струясь по алому платью, алому, как кровь на моих руках и на мраморном полу. «Убийца, истребительница, чудовище, врунье». обманщица. Я не знаю к кому относились эти слова. г р а н и ц ы между мною и самозванной королевой совсем размылись. Мои пальцы разжались и кинжал со стуком упал на пол, подняв брызги в расползашейся в л у ж е крови. Часть капель попала на стоптанные сапоги, напоминавшие о моей смертной жизни. Та жизнь осталась настолько далеко, что вполне могла сойти за один из кошмарных снов, одолевавших меня, в последние несколько месяцев. Я взглянула на фейку, ожидавшую смерти. Мешок на её голове сполз на бок, хрупкое тело не вздрагивало. Она приготовилась принять смерть от моей руки, принеся себя в жертву. Я потянулась за вторым кинжалом, застывшим на бархатной подушечке, которую держал такой же застывший слуга. Моя влажная, жаркая ладонь сжала эфес, и он показался мне ледяным. Караульные сдёрнули мешок с головы обречённой фейки. Я узнала лицо, глядящее на меня. Я знала эти серо-голубые глаза, золотисто-каштановые волосы, полные губы и выпирающие скулы. Знала слегка заострившиеся уши, руки и ноги, ставшие совершеннее и сильнее. Все прежние смертные недостатки исчезли, сменившись едва заметным сиянием, что излучают тела бессмертных. Я знала всю пустоту, отчаяние и порочность, написанные на этом лице. На этот раз рука, сжимавшая кинжал, не дрожала. Левой рукой я сжала плечо, ощутив под кожей тонкую кость и посмотрела в ненавистное лицо. Моё лицо. Потом всадила рябиновый кинжал в сердце, ожидавшие удара. Дорогие друзья, эта книга озвучена специально для пользователей сайта «Книга в ухе». Желаем вам приятного прослушивания. Часть 1 Дом зверей. Глава п в а я Я успела добежать до отхожего места, где меня и вывернуло. Я обнимала холодные стенки горшка и исторгала из себя всё, что съела накануне, стараясь особо не шуметь. Единственным источником света в этой просторной комнате с мраморными стенами была луна. Её лучи струились через окно, а меня продолжало тошнить. Хвала богам, что сравнительно тихо. Когда меня рывком выбросило из сна, тамлин даже не шевельнулся. Поначалу я не поняла, где нахожусь, не в силах отличить темноту своей комнаты, от вечной ночи в подземной тюрьме Амаранты. Холодный пот, покрывавший мое тело, был липким, как кровь тех фейцев. Сообразив, что я все-таки дома, я поспешила в купальную. Я просидела там минут пятнадцать, терпеливо дожидаясь, когда затихнут позывы на рвоту, и меня перестанет лихорадить. д ы ш а л о с ь все еще с трудом, и я не отваживалась поднять голову от мраморного горшка. Я старалась успокоить дыхание. Мне всего лишь приснился кошмарный сон. Один из многих кошмаров, нынче преследовавших меня во сне и наяву. Со времени событий в Подгорье прошло три месяца. Три месяца приспособления к бессмертному телу и миру. Мир, разнесенный амарантой на куски, стремился обрести былую цельность. Я сосредоточилась на дыхании. Вдох через нос, выдох через рот. Снова и снова. Убедившись, что позывы прекратились, я подняла голову, выпрямилась и прошла к соседней стене. Встала у окна с треснувшим стеклом. Следы разгрома, учинённого подручными амаранты в нашем доме, попадались на каждом шагу. Прохладный ветер, проникавший сквозь трещины, приятно холодило липкое от пота лицо. Я села на пол, уперлась головой в стену, а руками — в холодные мраморные плитки. Они были настоящими. «Мир вокруг меня тоже был настоящий. Я осталась в живых. Я совершила невозможное. Если только это не сон, н и один из лихорадочных снов, посещавших меня в застенках амаранты. Тогда я проснусь в своей камере и...» Я подтянула колени к груди. «Всё вокруг меня. Настоящее. Настоящее». Я произносила эти слова вслух до тех пор, пока не разжались руки, обхватывающие колени. Тогда я подняла голову, а пальцы сжала в кулаки, да так сильно, что ладоням стало больно от впившихся ногтей. Сила бессмертного тела в большей степени — проклятие, нежели дар. Вернувшись в поместье Тамлина, я три дня подряд развлекалась тем, что гнула и сворачивала в бараний рог все ложки, вилки и ножи, которые попадались под руку. К тому же мои ноги, став длиннее и быстрее, без конца спотыкались. Кончилось тем, что осила убрала из комнат, где я появлялась, всё маломальски ценное. До сих пор помню её ворчание, когда я опрокинула стол с вазой почтенного 800-летнего возраста. Вдобавок я расколотила пять стеклянных дверей, и всё лишь потому, что закрывала их с излишней силой. Шмыгнув носом, я разжала пальцы. Моя правая рука была длинной и гладкой, совершенно фейской. А вот левая... Я вытянула левую руку. Тёмно-синие узоры татуировки, казавшиеся сейчас почти чёрными, покрывали пальцы, запястья, тянулись до локтя и словно втягивали в себя тьму помещения. Глаз, вытатуированный на ладони, постоянно следил за мной, и я к этому почти привыкла. Он напоминал кошачий, такой же спокойный и себе на уме. Днем зрачок этого глаза сужался, а в темноте, как сейчас, расширялся. Совсем как у обычного живого глаза. Я хмуро посмотрела на глаз и на того, кто мог через него за мною наблюдать. За все три месяца жизни в нашем поместье я ничего не слышала о Ризе. Так про себя я стала называть Ризанда. Ни единого, случайно оброненного слова. Я не осмеливалась спрашивать там Лина, Лосена или кого-нибудь еще, чтобы ненароком не обратить на т е б я внимание верховного правителя двора ночи и не напомнить ему о дурацком уговоре, который з а к л ю ч и л а с ним в Подгорье. Я тогда умирала от раны в руке и, скорее всего, умерла бы, если бы не Рис. Он спас и меня, и руку, но за это я согласилась проводить с ним одну неделю в месяц. Но даже если р и з чудесным образом забыл о нашем уговоре, Моя левая рука напоминала о нём постоянно. Думаю, Тамлин с Лосеном тоже помнили, хотя вслух ничего не говорили. Даже если Рис, в конце концов, даже если он и не был моим злейшим врагом, но Тамлин считал его своим врагом, да и другие дворы тоже. Считанные единицы достигали границ двора ночи и оставались в живых. Никто толком не знал, что находится на самой северной оконечности громадного острова Притяния. Горы и тьма, звезды и смерть. Однако я не считала Ризанда таким уж врагом, особенно если вспомнить наш последний разговор спустя всего несколько часов после убийства Амаранты. Разговор был достаточно откровенным, и потому ни Тамлин, ни кто-либо еще о нем не знали. «Радуйся, Фейера, что твое сердце осталось человеческим, и пожалей тех, кто вообще ничего не чувствует», — сказал он мне тогда. Я сжала пальцы левой руки в кулак, скрыв недремлющее око. Потом встала, подошла к умывальнику, смыла с лица пот и прополоскала рот. Я очень хотела перестать что-либо чувствовать. Я очень хотела, чтобы мое сердце, как и все тело, претерпело изменения и превратилось в кусок бессмертного мрамора. Однако сердце моё меняться не желало и напоминало исполосованный клок тьмы, сочащийся гноем и отравлявших всё внутри. Когда я вернулась в спальню, Тамлин продолжал мирно посапывать. Его обнажённое тело лежало поперёк кровати. Я залюбовалась сильными мышцами его спины, красиво подсвеченными луной, золотистыми волосами, разметавшимися во сне. Его пальцами, которые я кусала и щипала во время недавних любовных утех. Всё, что я сделала с собой, я сделала ради него. Я с радостью сокрушила себя и свою бессмертную душу. А теперь мне предстояло целую вечность жить в этом состоянии. Я шла к кровати. Мои шаги становились всё тяжелее и грузнее. Просто не успели высохнуть и остыть, Я скользнула в постель, повернулась к Тамлину спиной и обхватила себя руками. Тамлин дышал ровно и глубоко, но со своими фейскими ушами. Иногда мне казалось, что я улавливаю малейшую задержку в его дыхании, даже если та длилась доли секунды. У меня не хватало духу спросить, спит ли он или проснулся и лежит, притворяясь спящим. За все ночи, в которые очередной кошмар вышибал меня из сна, Тамлин ни разу не проснулся. Наверное, он всё-таки не слышал, как меня выворачивает по ночам. А если слышал и знал, то предпочитал молчать. Схожие кошмары мучили и его, причём не реже, чем меня. Когда это случилось с ним впервые, я проснулась и попыталась заговорить. Тамлин оттолкнул мою руку, и его кожа была липкой от пота. Потом он принял свой звериный облик, вмиг вырастив мех, когти, рога и клыки, и провёл остаток ночи на полу возле кровати, следя за дверью и окнами. Потом у Тамлина было ещё много похожих ночей. Я свернулась калачиком, натянув одеяло почти на нос. Ночь стояла холодная, а мне хотелось тепла. Между мною и Тамлином возникла негласная договорённость. Ни в коем случае не признаваться, что Амаранта по-прежнему терзает нас ночью и днём. Тело самозванной королевы сожгли на костре, но мы не хотели, чтобы её дух... чувствовал себя победителем. Отпавшая необходимость объясняться облегчила жизнь нам обоим. Я могла не рассказывать т а м л и н у то, о чём мне было тяжело говорить. Я освободила его, спасла его подданных и всю притянию от амаранты, но разбила себя на множество кусков. Сомневаюсь, что мне хватит вечности, чтобы собрать все куски воедино.